Так, сейчас уж и откроем. В какое жуткое время мы живём? Как будто нам одних левых мало. Тебе ещё и маниак. И ведь никто его даже не видел. Никто не знает, какой он из себя. Такой же, как мы с вами, буркнул Ламбурден. Парикмахер отшатнулся и щёлкнул ножницами в воздухе, уставился на Ламбурдена в зеркале. Нет, господин Ламбурден, тут я с вами не согласен. Это же маньяк, понимаете? Маньяк. "Ну и что?" поморщился Ламборден. "Маньяк это просто напросто человек, обуреваемый более сильными страстями, чем остальные." "Вы, философ, вежливо промолвил парикмахер. А мне о таких историях что-то не по себе. Я суды переживал, но доведите мне, не дай бог, встретить маньяка, я бы умер от страха. А вы?" Ламборден прикрыл глаза и тихо сказал: "Знавал я одного такого." Ножницы снова замерли. Парикмахер не отрывал взгляда от лица клиента, оказавшегося очень бледным на фоне белого полотенца. Это было давно, поспешил добавить ламбардан. "Ну и ну", сказал парикмахер. "Вы знаете ли, странный человек. Усы подровнять? Да, укоротите. А то слишком отрасли. Мне хотелось бы оставить как бы намёк на уши, понимаете?" "Понимаю. Хотите выглядеть моложе? Женщины это обожают. Такой, знаете ли, шик. Ну вот, Взгляните. Ого! Да вы теперь просто неотразимы. Лемборден внимательно изучил свою физиономию в зеркале. Неплохо. Очень даже неплохо. Он вальяжно откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу и величественно взмахнув рукой, сказал: "Тогда заодно и волосы ёжиком подстригите". Когда Лемборден пришёл в банк швейцар Фирмен, поздоровавшись с ним, вдруг сильно покраснел. "Никак, господин Лемборден? Вот это да!" А я вас разве узнал? Ну надо же, до чего вы изменились. Машинист и привидел Амбордено стихли как по команде. Их восхищённое молчание провожало его до самых дверей кабинета. Меня ни для кого нет, Дюстов, понятно? Вы свободны, сказал он шепнущему на звонок секретарю. Да-да, конечно, пролепетал тот. Ламборден надел рабочий пиджак, достал карманное зеркальце и углянулся в своё отражение. Затем он приступил к разбору почты. В 10 часов он позавтракал булочкой и плиткой шоколада, прохаживаясь при этом из угла в угол, чего раньше за ним не водилось. Но сегодня усидеть на месте ему казалось трудно. Время от времени он проводил ладонью по волосам, радуясь их жёсткости, густоте и пружинной упругости. Усевшись за письменный стол, он небрежно отодвинул груды деловых бумаг и вынул из ящика чистый листок. На мгновение застыв в раздумье, он принялся строчить стремительным округлым почерком. Господин прокурор, я знаю, кто убийца. В некотором смысле действительно знал. Поражённый новым ощущением, Лэмбурден даже выронил ручку. Человек, за которым полиция гонится по пятам, и одного этого письма достаточно. Он в моей власти. Я играю с его жизнью как с монетой. Решка жизнь, орёл смерть. Что из неже хотеть? И этот человек, перед которым трепещут все, окажется у моих ног. Я ему бог и судья. Ламбурденском тол листком выбросил его в корзину. Он не привык размышлять о таких высоких материях и чувствовал легкую усталость. Часы показывали всего 11. Ну и ладно, разок можно. Он схватил шляпу, повертел её в руках и бросил на стул. Никаких шляп. Уже уходите, господин Ламбурден, осведомился у двери фирмен. Вы не заболели? Ламбурден пожал плечами и нарочито медленно спустился по лестнице. Так обычно в кинохронике министры выходят из Елисейского дворца. Около газетного киоска он заметил девочку-цветочницу и купил у неё гвоздику. С цветком в петлице Лемборден зашёл в кафе Сиди Брагин, сел за столик на террасе и заказал чинзану. Кругом толпы разговоров было что о маньяке. Лемборден почествовал смутное удовольствие, будто ришло у его собственных прославленных сородичей. За поимку маньяка обещано 10.000 франков, ворчал какой-то старик. Плевал я на это. Нынче одна облигация ПН стоит 85. Музыканты в красных, как у церковных управителей, костюмах наигрывали нежные мелодии полускрытые листвой декоративных растений. Ломбарден размечтался. А разве здесь нет джунглей? Конечно же, джунгли! Прекрасные, трепещущие, где хищники пожирают свои жертвы, гуляют среди цветов, выличивают самых Убивать таких надо, как бешенных собак, сказал кто-то у него за спиной. "Дурак", буркнул Ламборден. Раскочившись, он не торопясь дошёл до знакомого ресторана. Посетителей в этот час ещё не было. Мадам Мушья приветствовала его с сделанным радушием, потом заохохохала, засветилась. "Алиса! Алиса!" крикнула она. "Посмотри-ка на господина Ламбордена. Вот так сюрприз! Вы бесподобный, господин Ламборден!" не зря я говорила. Но где-то я уже видала такое лицо. Ей-богу, это были вы.